Глава вторая. В какой-то момент мы стали подумывать о сюжете для тех двоих, для пары с нашего катера. Когда встретили их в галерее Академии, да нет, в ту минуту мы лишь переглянулись. Надо же, какие бывают невероятные совпадения. В третий раз столкнуться в городе. Допустим, это маленькая Венеция, допустим, даже карнавал, то есть бесконечное кружение по одним и тем же улицам, неизбежное пересечение в густом вареве многолюдия. И все же... В Академию мы попали после утреннего похода на воскресный рыбный рынок, но еще раньше, выйдя из отеля, понимая, что буквально через час-другой пестрая толпа вывалит на улицы, решили обойти несколько площадей в районе Дорсудоро и Сан-Поло. Мы охотились за окнами исконно византийского кроя и радовались, когда удавалось обнаружить на фасаде какого-нибудь палаца незамеченную прежде разновидность этого стиля с навершиями, точно ладони, со сложенными легонько пальцами в характерном жесте индуистского танца или дружную чету высоких узких окон, похожих на островерхие шапки кочевников. Тогда Борис выхватывал фотоаппарат и принимался искать нужную точку обзора. Отбегал, приближался, закидывал голову, делал по многу снимков. И вновь сожалел, что среди романтического размаха этой невероятной архитектуры уже не встретишь роковых игоряч средневековых страстей. Полет плюс три ночи в отеле», — повторял он, саркастически улыбаясь. «Жалко учись туриста. Даже не знаю, на что ты собираешься нанизать всю эту красоту», — говорил. мне что? Я живопись в каждый подворот не найду. А вот ты где сюжет? Сюжет где?» И высоким трагедийным голосом в десятый раз за эти дни читал Вяземского. Экипажи, точно, гробы, кучера, дни, гребцы, рядом грязные трущобы и роскошные дворцы, нищеты, великолепие изумительная смесь, зла, мрамор и отрепья, падшей славы, скорпис, и спесь. Я огрызалась, не травим, мол, душу. Однако в чем-то он был прав, такие фасады взывали к страстям и драмам отнюдь не туристической температуры. Между тем, в нашей венецианской котомке уже было изрядно собрано окон, угловатых балконных, трехчастных, паладианских, готических, ренессансных, с полуциркульными арками и с арками в форме взметнувшегося пламени, святыми миниатюрными колоннами, разделяющими полукруглых близнецов. Были окна, что стояли в низкой ограде балкончика, точно стакан в подстаканнике. Встречались и парадные, со звонкими витражами в свинцовых переплетах, и таинственные, со стеклами в дутых кругляшах, словно заводи с икринками. Когда раздвигались складчатые кулисы, их ставин, зеленые, темно-голубые или карминные, казалось, вот-вот начнется действие любому персонажу в окне, любой случайно возникшей там фигуре это придавало восхитительную театральную загадочность». Во время одной из прогулок мы видели, как в темно-красных кулисах на третьем этаже небольшого палаццо возник молодой человек. Он быстро и раздраженно что-то говорил по телефону, протягивая руку сигаретой в окно, словно обращался к публике внизу на площади. Это был весьма пылкий монолог, изумительно оркестрированный и Голос то взлетал в вопросительном броске, то скандировал слова в патетическом утверждении, то бессильно соскальзывал в стонущей просьбе вниз. «Здание явно стояло на ремонте. А это подрядчик базарец с поставщиком», — предположил Боря. «Что-то там не завезли, и бригада простаивает. Но какая убедительность, какие пластичные жесты, какое византийское величие мизансцен». И вот первая утренняя заметка на кампо санта марии Фармоза, о чем-то долго припирается и договаривается трупа престарелых американских туристов, возможно, члены Ассоциации друзей карнавала. в помпезных, явно дорогих костюмах дамы-кавалеров XVI века, затем недолго выстраиваются попарно дамы руку с кавалером, и, наконец, очень серьезные, даже насупленные, медленно и торжественно пересекают площадь в полном молчании, шаркая средневековыми туфлями, и удаляются в арку с указателем Реальто Мы нырнули туда же, миновали гребенку Реальта, задраенную плотной рябье металлических жалюзи, и оказались на задах рыбного рынка. Здесь еще были спущены кулисы, синие, красные, и зеленое брезентовое полотнище. Но рынок уже проснулся, уже расправлялась его морская душа, его торговые щупальца уже тянулись к самым дальним прилавкам. По мере разгрузки моторок, барок и барж, что чалятся на ближайшем к рынку канале, По мере того, как солнце все ярче румянит докторские раструбы старинных каминных труб и ополаскивает марганцем жирных голенастых чаек, сидящих на них в ожидании законного завтрака, брезентовые кулисы взвиваются и сворачиваются, как цветные паруса, превращаясь в тяжелые бревна перевитых свиных колбас. Зрению зевак, туристов и хозяек предстают интимные внутренности лагуны, разложенные на прилавках в изысканно продуманном порядке, как жемчужные коралловые нити, браслеты и диадемы в витринах ювелирных лавок. Черные, как гондолы, раковины, мидии, бура, зеленые орешки, онголе, бледные лоскутые комбалы, перламутровые россыпи осьминогов, опаловые коконные креветок, панически растопыренные ладони морских звезд, будто вырезанных из раскрашенного картона. и несчислимые ломтии рыбной плоти, алые, розовые, лиловые, голубоватые. И все время от причала к прилавкам снует неугомонная массовка, проносится на головах тяжелые ящики, полные серебристого шелка какой-нибудь макрели. Тут мы увидели одно из самых завораживающих зрелищ карнавала, будто поставленных все тем же вездесущим сценографом ласкалы. Уже сгрузив товар, на пустой грузовой гондоле стремительно уносились по гранд-каналу два рыбака в одинаковых накидках, шитых из множества треугольных лоскутков, бирюзовых, солнечно-желтых, винно-красных, фиолетовых, черных, И белых. Какая веселая пестрить лопотала в той безумной чешуе. Каждый лоскут, как флажок, пришит лишь одной стороной и трепыхался на ветру, отчего накидка шевелилась на спине, как живая шкура. Эти два цветастых сказочных дракона летели гонцами по Гранд-каналу, синхронно погружая в воду багры и синхронно выпрямляясь, взрезая ножом гондолы серо-зеленую толщу воды». В Академии Борис собирался показать мне только две картины. Он всегда клятвенно уверяет меня, что мы лишь заскочим на минутку в один зал бросить взгляд. И всегда мы застреваем там на полдня, после чего, еле передвигая пудовые ноги, как известно, ни один военный поход по изнурительной тяжести не может сравниться с топтанием по залам музеев, я годна лишь на то, чтобы добрести до койки в отеле и надолго обратиться в святые мощи. На сей раз он торжественно обещал, что речь идет максимум о часе. Ну, двух. Вот, смотри, мы буквально пробегаем все первые залы. Карпаччо, нафиг, Белини, нафиг, Джорджон и Басана свободный навек. Вот, да, именно этот зал по нашей оконной теме. Подойди-ка сюда, встань по центру, отсюда лучше смотреть. Вот и смотри, и смотри. И умолк. Кот, добравшийся до сметаны. Я привыкла. Я даже знаю, сколько нужно помолчать, прежде чем мой муж начнет говорить, объясняя, почему мы стоим именно перед данной картиной. Но на сей раз ничего объяснять ему не пришлось. Передо мной развернулась аркада с пиршеством такого размаха, что дух захватывала. Сквозь высокие арки мраморной колоннады празднично сияли вдали небо Венеции, розовый камень ее церквей, колоколин, округлые челмы ее куполов, балконы и балюстрады ее палаццо. А за длинным столом и вокруг него пребывали в кипучем движении знатные патриции, горожане, купцы, карлики и арабчата, целая гурьба беспокойных расторопных слуг, пир в доме Левия, грандиозная во всю стену огромной залы полотно кисти Паула Веронезе. Будто карнавальная толпа хлынула сюда с Пьяцца Сан-Марко и застыла в детской игре «Замри». Во всяком случае, персонажи на картине были одеты в те же костюмы, что и утренняя группа американских туристов на кампо санта мария Фармоза. Движение каждого началось минуту назад и в любую минуту было готово продолжиться. Казалось, можно войти в картину, усесться за стол, налить себе вина, побродить среди колонн, потрепать за щечку девочку на переднем плане. Можно было без конца рассматривать и открывать все новые бытовые детали, например, как идет носом кровь у одного из персонажей. Какая сила, а? какая легкость цветовых сочетаний, проговорил мой художник с явным удовольствием. Краски прямо звенят, кипят, и ведь ему в сущности плевать на историческую основу евангелий Разве это древняя иудея? Какой там Леви? Причем тут времена Иисуса? Его интересуют только Венеция и венецианцы, их жизнь, быт, одежда. «Да уж», — заметила я, — «некая цветовая э, отвага в одежде присутствует, тона, скажем так, витражная, такая книжка-раскраска в детском саду. Вон Иисус, хитон розовый, плащ на плечах темно-зеленый. Воображаю кого-то из моих знакомых в подобном прикиде, в общественном городском транспорте, например». «Ну и что? Это были джинсы и блейзеры того времени», — возразил Борис. хотя насчет цветовой жизнерадостности ты права, она и вышла ему боком. Его вызвали в суд святейшей инквизиции за богохульство, как, мол, посмел. В евангельской сцене изображать шутов, карликов, пьяных немцев и прочие пристойности. Между прочим, есть протокол допроса. Да что ты, а он? Он держался молодцом, а что, говорит художника? есть те же права, что у поэтов и безумцев. Неплохо, а инквизиция все годы уже не сжигала художников? «Не помню подробностей, но с Веронеза как-то обошлось. Он много чего еще написал. И везде праздник, свет, огромные окна или арки и голубое небо. В конце концов, все дело в самоощущении художника. Веронеза всегда стремился вовне. Его привлекал внешний мир, выход в него, отсюда и окна, и эти сквозистые арки. А вот теперь смотри сюда». Он взял меня за плечи и развернул меня лицом к картине на соседней стенке. «Совсем она мир, правда?» А жили в одном городе, наверняка хорошо знали друг друга. Это была пьета Тициана, классический сюжет, оплакивание Христа. Сцена, как и полагается, мрачная, мертвое тело, окаменившее своей скорби Мария, вопящая в пустоту Мария Магдалина и колено преклоненный старик Никодим, в котором Тициан, говорят, изобразил себя самого. Да, это не пир, вот уж где мрачный тупик, глухая ниша в стене, темный камень, полное отсутствие окон или арок. Ни воздуха, ни света, ни надежды. Все сумрачно в этой последней картине Тициана. Похоже на надгробную плиту. Именно. Он и замыслил ее, как собственное надгробие, в любимой церкви Фрари. Мечтал, что его там и похоронят, но не вышло. Он ведь не закончил картины, ухаживал за больным сыном, была очередная эпидемия чумы, заразился и умер. Так что заканчивал картину его ученик Пальма-младший, и одному Богу известно, сколько там напортачил. «Какой-то бурый сумрак», — почему-то, перейдя на шепот, сказала я. «Да, краски скрытые, приглушенные, но смотри, какая в каждом ударе кисти мощная осязательная пластика». Он повторил задумчиво, продолжая разглядывать картину. «Да, невероятная пластическая мощь, в сравнении с ней даже персонажи Веронеза кажутся фанерными. И ведь отписал писал глубокий старик, живший все, кроме своего могучего дара». «Нет, не вижу. В сомнении пробормотала я. Не понимаю. Будто все под водой». «Совершенно справедливо. Это отчаяние человеческого существа, что погружается на дно небытия. Или, если хочешь, судьба Венеции, уходящей под воду. Во всяком случае, о Венеции это говорит мне больше, чем все литературные и исторические. А ему было плевать, что Господь-то трахнул его жену». Звонкий молодой голос раскатился по залу, подпрыгивая на согласных, мы оглянулись, и я тихо пихнула мужа локтем в бок, вот уж кого совсем не ожидала здесь увидеть. Наши мимолетные попутчики с катера стояли недалеко от нас перед картиной с очередным поклонением волхвов. Неясно было, что, собственно, они нашли именно в данной картине, являвшей типовую мизансцену этого евангельского эпизода. В красноватой полутьме пещеры благообразный старик Иосиф, слишком миловидный и ухоженный для хлева, дева Мария над колыбелью с младенцем, а также овца, козочка, ослик. В ответ на резонный вопрос девушки, который, признаться, и меня когда-то мучил, ее плечистый спутник что-то раздраженно и неразборчиво пробормотал. «И он ей поповерил?» — простодушно настаивала юная дева. Поверил, что у них не, не было настоящего секса? Мы переглянулись и поспешили к выходу из зала. «Знаешь, что мне напомнили эти любители прекрасного?» сказал мой муж, улыбаясь и сыпая в кофе сахар из пакетика. «Одну сцену, которую я видел в русском музее. Мы сидели неподалеку от моста Академии, за столиком кафе на фундаменте Ферро. В двух шагах от нас у причала в аппарата на пяти толстенных красно-синих сваях сидели пять толстенных нахохленных чаек, по одной наносисте. Тонкий змеиный ветер штопором закручивал в зеленой воде каналы мелкие гребешки пены. Кофе нам принесла официантка с внушительной корзиной цветов на голове. Непонятно, как она с этим грузом умудрялась обслуживать клиентов, да и просто держать равновесие. При виде ее я вспомнил сразу и ящики с рыбой у торговцев на сегодняшнем рынке и пожилых узбечика моего детства с тазами, полными яблок на голове. Я оказался там в один из приездов в Питер, где-то в конце 70-х. Ну, в очередной раз, выстаивал перед последним днем Помпеи. Так я стою, ты знаешь, 15-20-40 минут. Рядом со мной стоит какой-то мужик по виду совершенная работяга. Ну, совсем уж странный в окружении изящного искусства. Он стоял и как-то шалело разглядывал всю эту багровую ваханалию Везуви, всю, так сказать, роскошь сюжета. Понятно, что живописные композиционные глупости его не волновали. И вот на какой-нибудь двадцатой минуте этого остолбенения он вдруг широко развел руками и всей грудью выдохнул великую фразу «Усы попадало». Я кивнула. Бывает, конечно. Шофер-дальнобойщик, выперли его из гостиницы раньше времени за вчерашнюю пьянку. А тут дождь, спрятаться негде. Деньги пропил, а билет в музее стоил копейки. Согласись, что эти в зале Академии выглядели примерно таким же образом, несмотря на дорогой прикид. «А что ты про них знаешь?» — улыбнулся Борис. «Может, это члены международной банды грабителей музеев на полевых учениях? Разведка боем, так сказать, проверка сигнализации, расположение залов и переходов?» «Не годится», — отмахнулась я, — «с их ростом, с ее внешностью, с таким звонким заиканием, их же за версту видать обоих». Буря внимательно проследил взглядом плавное приземление какой-то морской птицы, то ли чайки, то ли альбатроса, на крышу каюты белого катера, и сказал, «Вот и придумай для них сюжет. Сочини, с какой-то стати они в карнавальных костюмах оказались вчера на окраине Венеции. Заблудились? А может, где-то в сыром подвале была у них тайная встреча с главой наркокартеля?» И как ты их в музей сегодня занесло. Шли в казино, ошиблись дверью. И не машина меня, чё руками-то махать. Моё дело маленькое, ты придумай, а я тебе картинку с ними напишу. Сваи у причала набережной торчали в крифе в кость, как иглы в портновской подушечке. Едва ли не на каждом балконе палаццо, за именем которого олень было лезть в путеводитель на ветру малиновой желтом флаге Венеции, крылатый лев, по-хозяйски положивший лапу на Евангелие от святого Марка. Ночью я проснулась от глухих веселых выкриков, чертыхаясь, поднялась выпись воды и подошла к окну. Оживленная компания, не успевшая за ночь растратить силы, возвращалась, надполагаясь, с костюмированного бала, какие в период карнавала устраивают для избранных персон дирекции знаменитых палаццо и дорогих ресторанов. Наше окно выходило на крошечную площадь со старинным колодцем, похожим на могучий, кудрявый, от мраморных кружев пень. А в глубокой чаще площади, золотой, в свете круглых фонарей, туман, еще невязкий студень небе, но вполне ощутимые клубни холодных паров лагуны. В этом подводном тумане четырьмя резвящимися глыбами плавали двое мужчин в черных треуголках, в черных плащах, и две женщины, закутанные в белые накидки. Один из мужчин что-то выкрикивал басом по-немецки. Дамы дружные очень заразительно смеялись. У себя в Гановере или в Саарбрюкине, подумала я. Они в это время видят десятый сон и соблюдают покой соседей. Компания пересекла площадь и удалилась в низкую арку, в дальнем ее краю. И там внутри еще похохатывало гулкое эхо, ответные женской шутки. Потом все звуки поглотил и зачавкал туман. А В эти минуты, такое со всеми случается, мне показалось, что я не раз видела этих людей, закутанных в плащи и накидки, ныряющих вот в эту гулкую старую арку. Что-то в другой жизни я, вероятно, здесь родилась, и вид гуляк под утро бредущих домой, старый колодец в центре площади томительное эхо поздних голосов в тумане венецианских дворов когда-то были мне привычны, мною любимы». как в нынешнем воплощении, любимое и привычно испепеленной жарой небесное отверстие над Иудейской пустыни. «Что там, гульба?» — сонно пробормотал Борис. Я легла и сказал в полголоса. «Насчет этих двоих, это дядя с племянницей». Он приподнял голову с подушки, молча вглядываясь в темное мое лицо. «Он азербайджанский нефтяной воротила, продолжала я шепотом. «Отец девушки недавно умер, мать не в состоянии сладить с дочерью, слишком уж резва». Тогда младший брат отца, а он давно тайно влюблен в племянницу, сбегает с ней в Венецию, на три дня предлог сироту надо пристроить в приличный европейский колледж. И заодно потренироваться здесь, в английском, буркнул Борис, снова откидываясь на подушку. А то азербайджанский им обоим надоел. Слушай, какой колледж в феврале? Нет, это полная чушь, они вовсе не родственники. Он турок, глава крупной страховой компании. У него время встреча с партнерами. Он берет с собой юную секретаршу и вылетает на три дня, чтобы... Чтобы опять-таки потренироваться в английском, подхватила я. Не годится. У Турченки семеро строгих братьев-мусульман, которые за любую вольность с сестрой оторвут главе страховой компании яйца. И еще ни азербайджанский воротила, ни турецкий страховщик не попрутся в галерею Академии, будущей в Венеции в период карнавала. Согласен. Он пахмыкал, подумал, «Тогда вот что, мужик, владелец одной из лондонских картинных галерей, вообще-то он албанец». «С какой стати? Родился таким, но закончил Кембридж». «Ах, вот как! Ну, она...» А ее он как раз подцепил в Риме, в гостинице. Она не совсем проститутка, просто девушка в обслуге отеля. Отсюда приличный английский. Вполне возможно, что она студентка. Она фантастически красива, привыкла к ошарашенным взглядам мужчин, на сей раз решила чуток подзаработать, мужик явно богат, обещал хороший отель, шикарный карнавальный костюм, то все. Причем обещание свое выполнил, хотя надоела она ему уже на второй день знакомства. Такая красавица вряд ли. Тогда не знаю. Видимо, у меня творческий кризис. В общем, я бы еще поспал часик.